Глава 72. Роуз. «Я поверить не могла, что жизнь наконец-то налаживается. Надо мной и Эви не висел больше страх разоблачения. Дракон узнал наш кошмарный секрет. Тот, что не давал спать ночами и нормально дышать днями. И даже брови не повел. Оказывается, в том, чтобы быть парой упертого и самоуверенного ящера, есть кое-какие преимущества». Например, он всегда будет на твоей стороне, даже если ты нарушил закон. Даже если единственное, чего заслуживаешь, смертная казнь. Дракон и от этого бережет, А еще уничтожит всех твоих врагов до кучи, задарит драгоценностями, будет смотреть каждый раз так, что сердце станет сладко замирать и просить норовистую хозяйку смелостивиться и принять ухаживание. Но я держалась». Из последних сил, конечно, но все-таки не позволял себе отвечать на пламенные взгляды, нежные прикосновения, порой пылкие, а порой серьезные слова, которые зачастую выливались в вызывающие мурашки откровенности. заставлял себя с равнодушным лицом принимать подарки, от которых уже ломились полки в гардеробной. Алистер заметил это и в тот же вечер подарил мне сокровищницу. Заставил таки обернуться драконицей и полететь вслед за ним» что это был за полет, несколько часов чистого восторга. Небо одного на двоих, таких близких и ярких звезд, неповторимый свободы и чувство единения, когда только двое остаются на всем белом свете. Сдерживать растущее в груди пламенно обжигающее чувство уже не получалось, и когда мы приземлились в незнакомых горах, я сама бросилась на шею Алистеру, переполненная благодарностью. Слишком тесно, нос к носу, глаза в глаза – и миллиметры между стремящимися друг к другу губами. Я прочла в тёмно-карях радужках желания. Ящер затаил дыхание в смиренном ожидании, позволил мне самой сделать выбор и первый шаг. И я его сделала. Отступила назад, прикрыв кашлем неловкость, и закрутила головы по сторонам. «Где мы?» — поинтересовалась негромко. Нас окружали горы, погруженные в ночную темень. Воздух был непривычно свеж, и по рукам поползли мурашки — Хотелось бы думать, что от холода, а не от слишком близкого присутствия Алистера. «В Энайских горах я сделала здесь твою личную сокровищницу». Ящер на миг прикрыл глаза, словно ему слишком тяжело было находиться рядом и не позволять себе меня касаться. Впрочем, он быстро вернул невозмутимый вид. «У каждого приличного дракона должна быть собственная сокровищница, которую он будет пополнять и тщательно оберегать. А твои подарки уже складывать некуда», — улыбнулся заговорщицки. «Но мы же не взяли их с собой. Потом сюда перенесешь, я научу открывать порталы». Я глубоко вздохнула. Столько в словах Халистера было уверенности в будущем, столько любви ко мне, что показалось нечестным принимать всю его заботу, как что-то собой-собой разумеющееся. И хотя дракон ничего не требовал в ответ, ни для одного из нас секретом не было, что он видит только один исход событий, тот, в котором я всецело принадлежу ему». И испытываю безграничное счастье по этому поводу. Я же совсем не была уверена, что смогу переступить через наше прошлое. Алистер, позвала я тихо и набрала в грудь побольше воздуха, готовясь расставить все точки над и Спасибо за то, что ты делаешь для нас, Сэви. Я это очень ценю. Если бы не ты, даже страшно представить, где бы мы с ней сейчас были. Звучит так, с кривой улыбкой перебил дракон, будто ты готовишься дать мне отворот поворот. Цепкий взгляд не позволил отвести глаза. Вдруг стало жарко, я дернула пару раз ворот платья. «Я не думаю, что смогу ответить тебе взаимностью», призналась на выдохе, словно с головой в ум отнырнула. «Слишком много плохих воспоминаний, слишком много боли и страха в прошлом. Я не знаю, как с этим справляться». И я не лукавила. Физически меня влекло к огромному дракону. Со страшной силой влекло. А вот в голове и в душе творилось непонятное – Меня будто разрывало на две равносильные половины, одна из которых тянулась к дракону и мечтала быть с ним, а вторая упорно твердила бежать от того, кто принес только горесть и обид. Наверное, будет честным предупредить тебя сразу. Прости. Это так не работает, Роуз. Мою щеку нежно погладили горячие пальцы, а лицо Алистера светила печальная улыбка. «Дракон никогда не отступится от своей истинной пары», как бы она не противилась. Просто не в состоянии будет это сделать. Так что тебе придется смириться с тем, что я всегда буду рядом в той или иной роли. Тебе не обязательно столько возиться со мной. Ты можешь продолжать жить своей прежней жизнью. Глупушка Роузи, покачал головой ящер. Для меня нет ничего желания, чем проводить время в твоей компании. Да я каждую секунду занят тем, чтобы еще такого придумать, чтобы вновь и вновь оказываться наедине с тобой». Как раньше для меня уже ничего не будет. И для тебя тоже, благо жизнь у драконов длинная. И то, что кажется абсолютно невозможным сегодня, становится реальностью каких-то пару десятков лет спустя. Лишь время решает, чему сбыться, а чему нет. А в перерывах между общением с Алистером я часто говорила с Эв, обсуждала случившееся, мы тщательно разбирали каждый ее поступок и поведение, искали причины, рассуждали, был ли у Эви, каждый из моментов выбор, и можно ли было все изменить. Не знаю, помогли ли те откровенные разговоры с сестре, но я совершенно точно не держала больше на нее зла. Даже осадка от былой обиды в душе не осталась. Лишь горькая печаль из-за того, что нам пришлось столько всего пережить.